Глава 9, «Друзья мои!» клыкастая улыбка вампира уже прекратила смущать собравшихся за столом. «Не стоит забывать, что у маги хоть и остались без сил, но свою подлую натуру не растеряли. А значит, необходимо действовать хитростью и сильно не наглеть. Мстить будут ведь». «А мы чуть-чуть, так чтобы им неприятно было, а нам наоборот». Кази обменялся понимающими улыбками с Азизом и подмигнул Белли, которая о чем то крепко задумалась. «Ну тогда я совершенно спокоен». Ловким жестом Валера достал из кармана своего длинного, расшитого шёлковой нитью жилета три небольших стаканчика и, покрутив между пальцами стеклянный шарик, предложил. «Сыграем?» Дан с Ярославой сидели под деревом и наблюдали, как и вампир раз за разом обыгрывает нечисть в наперстке. Быстрота рук, пару приемов заправского мошенника, и черти остаются с носом. Казя психовал. Лютик требовал играть дальше. Белка, махнув хвостом, сказала, что скоро вернется и куда-то ускакала. Оборотни ушли сразу после завтрака, договорившись встретиться со всеми ближе к вечеру. Оставлять детей одних надолго они боялись. Тем более все еще было непонятно, откуда в лесу взялись селки. Только Азари остался с новыми друзьями, но и он не участвовал в военном совете и уж тем более не играл в азартные игры. «Разогнать бы всю эту шайку Мстителей», – задумчиво протянул Дан, внимательно наблюдая за быстрыми перемещениями наперстков по столу. но разве послушаются?» «Конечно нет. Тем более мне интересно поговорить с этим Валерой. Откуда у него план Академии?» «Да и навыки Шулера тоже. Зачем ему ввязываться в противостояние с магами?» Вопросов больше, чем ответов, и это злит. Дан уперся затылком в шершавую кору дерева и посмотрел через листву на небо. Вот сейчас ему было спокойно. В руках отдыхала Яра и даже не пыталась вырваться. Рядом все дети, под присмотром, и пока никто ни во что не вляпался. Еще бы магия вернулась, и совсем все хорошо будет. Гера с каждым днем становилась все сильнее, и по большому счету, разобраться бы с Академией, и они с Ярославой были бы свободны от обещаний брачного ритуала, и, вероятно, могли бы покинуть гостеприимный лес. Может, и не зря маленькие друзья затеяли свои карательные мероприятия. Может, что-то хорошее из этого и выйдет. «Нужно поговорить с Валерианом, наедине. Мне хотелось бы понять его мотивы». Вздохнув, Дан покрепче обнял жену. «Нужно, конечно. Меня тоже смущает его появление. Слишком уж оно случилось вовремя». «Умничка моя», — хмыкнул маг. «Ну, не дура». И Ярослава тоже хмыкнула. Ей было на удивление приятно сидеть вот так, откинувшись спиной на грудь мужа. Ощущение, что это правильно, не отпускало ее. Конечно, у нее были планы. Мастер Сенчурис опять-таки в любом случае не отстанет от своей любимой ученицы так просто. Слишком явно он не хотел отпускать ее в вольное плавание. Еще бы, такой редкий и сильный дар. Но, тем не менее, здесь и сейчас Яре было хорошо, и менять что-либо не хотелось совершенно. В голове всплыла фраза, сказанная данным утром. «Не провоцируй, если не готова к последствиям». А что делать, если она готова, но боится? Не мужа, себя, своих чувств. А еще она очень четко помнила разговор с Герой который то ли был, то ли не был, но слова заставляли задуматься. Подруга, разочарованная в отношениях с любимым человеком, вероятно, в чем-то права. Растворяться в мужчине опасно. Тем более у самой Ярославы не было особого опыта тех самых отношений, и она переживала, что сейчас может влюбиться в Дана и упустить в жизни что-то более важное, чем чувство. А с другой стороны, есть ли что-то важнее, чем это? путешествие, работа, признание... «Разве брак должен этому мешать?» «О чем задумалась?» Шепотом, вызывающим толпу мурашек, спросил Дан. «Да так», — прикрыв глаза, Яра глубоко вздохнула. «О разном. Как думаешь, Валера с нами согласится поговорить наедине?» «А Валера все слышит и просто ждет, когда вы там наворкуетесь». Хитрый взгляд темных глаз через плечо, и вампир одним движением собирает стаканчики со стола и прячет в карман. «Простите, друзья мои, мне необходимо побеседовать со старшими». «Что?» От возмущенного вопля Кази птицы взлетели с ветвей деревьев, а Азарий кашляюще залаял. Видимо, так звучал смех оборотня. «Да я старше их, но знаешь, сколько лет! Абу, Бердо...» «Это кто тут старший, Клык? Аполлоумил?» «Нет», — поклонившись, ответил вампир. «Просто точно могу сказать, что вы, о, мои всемогущие друзья, много лет жили в лесу, и ничего не менялось. И только когда здесь оказалась очаровательная Ярослава и ее супруг, пришедший убить свою зазнобу, жить стало многим лучше, причем всем». «А Гера? Про Геру ты забыл?» Лютик недобро прищурился, глядя на Валеру. «Почему же?» – распахнул глаза тот. «Я прекрасно помню, благодаря кому в лесу появилась молодая дриада. Так что не скучайте. Скоро с вами увидимся вновь. В конце концов, нам предстоит большое веселье». Танцующий походкой Валера подошел к Ярославе и, протянув руку, молча предложил свою помощь. Девушка неуверенно вложила свои пальчики в протянутую сухую ладонь и тут же буквально взлетела на ноги. Силой вампиру было не занимать. Она попыталась осторожно отнять свою руку, но Валериан чуть крепче сжал узкую ладошку и поднес ее к своему лицу. Его глаза мерцали миллионом скрытых и загадок, когда он медленно наклонился над рукой Яры и запечатлел осторожный поцелуй на тыльной стороне запястья. «Именно в том месте, где билась голубая жилка». «Обворожительный гад!» — тихо хмыкнула Яра, все же освобождая свою руку от плена вампира. «И этот гад рискует остаться без клыков», — недовольно прокомментировал Дан. «Да смак, Что ты можешь против меня без своей силы?» Плутоватая улыбка так и не сходила с лица Валеры. «Ничего», — согласно кивнул Дан. Но сила рано или поздно вернется, а как победить вампира, даже древнего, я прекрасно знаю». «Ну все. Боюсь, боюсь, ревнивец. Не стоит ругаться, у меня и в мыслях не было вредить очаровательной хозяйке леса». «Я не хозяйка брошенного леса», — качнула головой Ярослава. «Вы ошибаетесь». «Запомни, дорогуша, я никогда не ошибаюсь». И бесспорно, корона лесной феи рано или поздно перейдет к твоей подружке. Но пока... Ты оглянись. Все собравшиеся тут уважают тебя и твоего мужа. Лес признателен за помощь, и его жители отдали свои сердца тебе. А Герри только предстоит завоевать их любовь и доверие. «Кажется, мы собирались поговорить?» Дан встал рядом с женой и собственническим жестом обнял ее за талию. «Конечно». Валериан поклонился и снова сверкнул улыбкой. «Приглашаю вас к себе в гости. Думаю, на данный момент безопаснее места в лесу не найдется. По крайней мере, там нас не смогут подслушать». «Не верь ему ярко. Там вас не только подслушать не сможем, но и услышать, если вам понадобится помощь. Вдруг мистер Клык закусить вами хочет?» — возмутился Казя. «Как не стыдно!» — Валера поморщился. «Я сегодня сыт. Совершенно нечего бояться. Тем более, неужели вы думаете, что я настолько глуп, чтобы запускать клыки в тех, кто может мне помочь в моей маленькой проблеме? Смешно». Валера говорил с таким пафосом, так манерно прижимал руки к груди, выражая тем самым глубокое оскорбление словами чертенка, что Яра невольно нахмурилась. Как ни странно, древний, судя по всему, вампир больше всего напоминал ей жулика со стажем. Откуда такое чувство? Да кто ж его знает. Но аналогия никак не желала выходить из головы. И вот к нему в гости они собирались идти. Согласиться на посещение дома вампира было только началом приключений. В первую очередь пришлось организовать совместную уборку стола, потому как Ярослава напрочь отказалась идти в гости, оставив на улице грязную посуду и продукты. После того, как все было убрано и вымыто, а возмущенные черти договорились с юлей о бане, супруги, переодевшись, подошли к Валере. «Далеко идти до вашего дома?» – спросил Дан. «Нет, близенько тут», – ехидно протянул Казя. Дня за два-три управитесь». Яра даже не нашлась, что ответить. Такое удивление вызвали слова чертенка. Валера с виноватой улыбкой потёр шею и, разведя руками, подтвердил правоту мелкого язвы. «Должен признать, я как-то не подумал, что вы не сможете быстро добраться к моим владениям», оглянувшись на присутствующих на поляне, задумчиво протянул. «Может быть, ваши друзья нам помогут?» «Конечно!» — тут же согласно закивал Людь. «Поможем и при разговоре поприсутствуем!» «Это вы можете попробовать!» — клыкаст улыбнулся вампир. «Даже интересно, что у вас получится!» «В каком то смысле попробовать?» — возмутился Казя. «Совершенно ничего. Просто к слову пришлось». Видя, что вампир специально провоцирует чертей, Дан вздохнул. «Как он и говорил, их окружают дети». «Мне больше интересно, каким образом Кази и Лютик смогут нас куда-либо перенести», — задумчиво протянула Яра. «Помнится, раньше я блокировала их способности к этому делу, стоило только взяться за лапу». «Во-первых, ты держалась за ухо», — прищурившись, уточнил Казя, и тут же недовольно продолжил. «А во-вторых, ты амулетик давно не носишь, а магия сейчас заблокирована, а и оси выгорит дельца». Метнувшись к Яре, он ловко схватил ее за палец, и, пока девушка не успела возразить, утянул в серное облако со словами «Не поминайте лихом!». Ярославу окутало дымом с едким ароматом, вокруг стало очень жарко, а воздуха катастрофически не хватало. Плюсом к этому было ощущение, что ее кружит в водовороте и при этом сдавливает со всех сторон. К счастью, неприятные мгновения быстро закончились, и, оказавшись на каком-то пригорке, поросшем папоротником, Яра упала на колени, жадно дыша свежим воздухом. «Блин, Ярославка, ты чего такая тяжелая?» — крякнул Казя, тоже упав на попу после перехода, а этого с ним не было очень давно, примерно с детства. «Какая я?» — скинув голову, Яра зло посмотрела на маленького друга. «Голова, говорю, у тебя слишком умная, и характер поганый, и еле донесся до места». Поднявшись, Казя осмотрелся по сторонам и сплюнул в сторону ближайшего куста. «Даже не донес. Придется тебе прогуляться до дома, вампирёныша». «Ну, Казя, погоди у меня!» Вскочив на ноги, Яра недовольно отметила темные разводы на подоле юбки. Но сожалеть, что не догадалась надеть штаны, у нее времени не было. Потому что в данный момент у Ярославы появилась одна весьма конкретная цель догнать мелкого нахала, и как следует ему объяснить, что девушки тяжелыми не бывают. Вот вообще, даже если они очень умные и свои интеллектуальные способности повышают исключительно ночами на кухне. Наклонившись, делая вид, что отряхивают юбку, яра сорвала пару крепких листьев папоротника и за неимением лучшего воспитательно поучительного орудия кинулась к Казе. «Ярко, ты чего?» — отскочил в сторону чертенок. «Сейчас я тебе покажу, Ярко. И умную покажу, и тяжелую, Иди сюда, поганец!» Стремительный забег по лесу с попеременными угрозами Яры и возмущением Кази привел девушку прямо в руки мужа. «Яра! с облегчением выдохнул он. Хотя, может быть, это громкое было из-за того, с какой силой жена врезалась в мага. «Пусти! Я должна хоть раз этого засранца!» Нервно сдув с лица волосы, Ярослава гневно сверкнула взглядом в сторону Кази. «Да за что?» — вполне искренне взвыл тот в ответ. «Действительно, за что?» — плутовато улыбаясь, Валериан вышел из-за ближайшего дерева. Данжи молча смотрел на жену, терпеливо дожидаясь ответа, тогда как Лютик незаметно подошел к брату и встал чуть позади. Видя, сколько защитников собралось в одном месте, Ярослава поступила, как любая порядочная девушка. Случайно уронила потрепанные листья папоротника и, состроив самое несчастное выражение лица, жалобно протянула. «Он назвал меня толстой!» Отомщенная она почувствовала себя тут же, когда Лютик незамысловато отвесил брату затыльник. А потом еще раз, когда вампир, проходя мимо, неожиданно для чертенка стегнул его веткой ближайшего куста. Вроде как случайно задел. После того, как Дан тоже совершенно случайно чуть-чуть наступил на ногу Кази, Яра и вовсе готова была пожалеть последнего. — Да ну вас всех! — разобиженный черт по-взрослому показал всем язык и исчез в темном облаке дыма. — Яр, ты уж его извини, он не подумал! Людь, вздохнув, с тоской посмотрел в сторону видневшегося за деревьями каменного особнячка и тоже переместился. «Кажется, возвращаться мы будем пешком», — усмехнувшись, подвел итог Дан. «Вы непременно что-то придумаете, не переживайте, мои новые лучшие друзья», — насмешливо улыбнулся вампир. «Ну что, пройдемся?